Глава 20. Едва сдерживая смех, мы вываливаемся из дверей кафе. И как только оказываемся на улице, Алина легонько пихает меня локтем в бок. Эй, как ты нашёл меня? Я поднимаю парня вверх и слегка потряхиваю его, держа двумя пальцами за миниатюрное кашпо. «Я подлизывался к твоей маме». «Что?» — смеётся она. «Опять?» А потом строит забавную рожицу, вытягивает губы трубочкой, надувает щёки и часто-часто хлопает ресницами. Мне нравится, как она это делает, легко и непринуждённо, без оглядки на что-то или на кого-то. Так, как мы все дурачились в детстве. Завитки её непокорных волос прыгают по оголённым плечам. Элина убирает их за спину одним небрежным взмахом руки. А потом растопыренной ладонью расправляет складки на платье. заставляя меня умилиться даже этому неказистому движению. «Кстати, тебе привет от Ларисы», — вспоминаю я. Она улыбается. Её улыбка летит к солнцу, по пути разгоняя тучи. Я смотрю вдаль, туда, где полчаса назад майское небо заволокла непроглядная синева, и вижу огненно-красный воздушный шар, медленно уплывающий в просветлевшую высь. «А это откуда?» — Лина указывает на одежду кактуса, потом забирает его у меня и осматривает. «Он выглядит как с иголочки!» «Он готов покорять Инстаграм», — серьезно сообщаю я и распахиваю перед ней дверцу машины, предлагая сесть. «Думаешь, стоит попробовать?» «Уверен». «Твоя уверенность меня пугает», — весело заключает она и без лишних вопросов устраивается на сиденье. «Кажется, Лина окончательно спрятала свои колючки, и мне хочется взглянуть на нее по-другому. Быть может, она откроется мне сыной иной, еще неизведанной стороны. Я обхожу машину, сажусь за руль». «Так откуда это?» — снова интересуется она. Из одного фирменного магазинчика. Смеюсь я и включаю кондиционер. И да, там одевается кое-кто еще. Надеюсь, он сегодня тоже выглядит с иголочки. Подначиваю ее, чтобы спровоцировать на парочку любезностей, по которым я уже успел соскучиться. но удивление, Лина не фыркает и не взрывается. Он выглядит так всегда, спокойно улыбается она. С самовлюбленным супчиком держать марку положено по статусу. Это ему удается? Вполне. Все тем же ровным тоном соглашается она. Но я пропускаю мимо ушей этот сдержанный комплимент, потому что успеваю заметить пуговки-ямочки на её щеках. Интересно, Лина догадывается, что в эту минуту я восхищаюсь ими не меньше, чем в первый раз. И может ли она представить, как идёт ей это простенькое бледно-голубое платье? Мы пристёгиваемся и выезжаем на проспект, но почти сразу же уходим с главной артерии влево и по извилистым улочкам спускаемся вниз, к набережной. Воздушный шар сопровождает нас, ярко-красным пятном маяча вдали. Лина замечает его и заворожённо наблюдает за неспешным полётом всю дорогу, пока мы не останавливаемся у ворот лодочной станции. «Пикник? Здесь?» — оглядывается она. «Кажется, ты снова затеял что-то ненормальное». «Подожди минутку, хорошо?» Я выхожу из машины и спешу к пропускному пункту, а постучавшись в окошко, договариваюсь с охранником, чтобы он поднял шлагбаум для нас. Но по пути обратно успеваю усомниться в выборе места для пикника. «Ты была здесь когда-нибудь?» Вновь усевшись за руль, спрашиваю я. «Если ты потащишь меня в лодку, я за себя не ручаюсь». В ее ответе я улавливаю нервное напряжение. «Я не собираюсь делать этого, не беспокойся». «А что тогда?» Мы проезжаем мимо служебных помещений, лодочного причала и останавливаемся в десяти шагах от деревянного мостка, с которого обычно кто-нибудь рыбачит. Но сейчас там никого. Правда, справа от него, под ветвями раскидистой ивы, расположилась семейная пара. Они не обращают на нас никакого внимания». Лишь изредка поглядывают на детей, играющих в бадминтон на газоне. На заднем сиденье пицца и фреш. Как насчет незатейливого перекуса на природе? Но, конечно же, после фотосета. Я киваю на парня, которого она все еще держит в руках. После твоей выходки в кафе незатейливый перекус на природе звучит слишком подозрительно. Да ладно, я серьезен, как никогда. Мы приехали сюда исключительно ради фотосъемки. Смеюсь я. А потом игриво веду бровью. «Но если тебя вдруг потянет на приключение...» Я оборачиваюсь назад, подхватываю пакет и выуживаю из него гламурно-розовые пистолеты. «Пиу-пиу!» — нажимаю на спусковой крючок. Лина инстинктивно пригибается, собираясь вскрикнуть, но когда из дула вылетает стайка крошечных пузырей, срывается на хохот. «Ты сумасшедший!» — выдыхает она и ловит ладонью заблудившийся пузырик. «Ладно, пошли!» Затем толкает меня в плечо и первая выходит из машины. «Но если твоё дельце провалится...» «Скажи, я провалил хотя бы одно дельце». Лина не отвечает. Я не вижу её лица, но почему-то уверен, что она улыбается. Подхватываю заранее приготовленные пакеты и следую за ней к самой кромке воды. «А что за напряжённые отношения между тобой и лодками?» — решая полюбопытствовать. «Надеюсь, это не секрет?» «Не секрет. Я и лодка — несопоставимые понятия. Дело в том, что мы друг друга ненавидим». о звучит впечатляюще. «А как ты поняла, что твои чувства взаимны?» Лина забавно морщит нос. Когда я начинаю топить её, она стремится утопить меня в ответ. И у неё это получается гораздо лучше. И быстрее. Вот как. Я достаю плед из чехла и нарочно трясуем делая вид, что не могу справиться сам. Когда-нибудь я познакомлю тебя с хорошей лодкой. Лина щурится, глядя, как воздушный шар медленно стремится к солнцу, соизволившему выглянуть из-за облаков. А потом поворачивается и берётся за свободный конец пледа. Прости, но у меня нет никакого желания знакомиться с твоими лодками. К тому же, с одной из них я уже знакома. Мне хватает мгновения, чтобы сообразить, о чём она. А точнее, о ком. И я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Хочу ответить ей что-нибудь не менее остроумное. Но меня отвлекает телефонный звонок. Это Шуша. Что ей нужно? Она же знает, что я не в городе. Решаю не отвечать на входящий. Пока готовлю поляну для пикника, отложив в сторону айфон, замечаю, что Лина вдруг стала какой-то тихой и задумчивой. «Всё нормально?» — спрашиваю её. «Мне не хочется, чтобы она замыкалась или, того хуже, чувствовала себя не в своей тарелке». «Да, всё хорошо», — помедлив, отзывается она. «Я просто никогда не была здесь. Мне казалось, на закрытую территорию можно попасть, только если ты берёшь на прокат лодку». «Мы не обязаны брать на прокат лодку, но можем заплатить за неё, чтобы посидеть тут в относительной тишине. На набережной много шума и суеты, а ты, как я заметил, не особенно-то любишь людей». «Я не люблю людей? Откуда такие выводы?» — хмыкает Лина и садится на краешек пледа. А потом, столкнувшись со мной взглядом, приходит в замешательство. «Хотя, пожалуй, ты прав. Я порядком от них устала. И да, определённый контингент меня особенно раздражает». «Осмелюсь предположить, что ты говоришь о тех, кто ездит на чёрных убийцах с выданными в преисподней правами». Лина смущённо улыбается. «Да, то есть нет. Твой рейндж-ровер тут ни при чём». «Отлично. Значит, машина отпадает». Смеюсь я и усаживаюсь рядом. но не так близко, чтобы Лина не ощущала дискомфорта. Тогда что? Что тебя раздражает во мне ещё? Помимо очков, эгоцентризма, рубашек, предпочтений моего близкого окружения, идеальности, неотразимости и всего того, что ты себе надумала. «Я себе надумала?» Слегка подавшись вперёд, переспрашивает она. Но не злится, не пышет ненавистью, не стремится меня пихнуть или ударить. Сейчас она тиха и покладиста, а её виноватая улыбка бесконечно прекрасна. И я отмечаю, что Лина милая при любом настроении. Но у меня снова звонит айфон. Я вынужден отвлечься, чтобы бесцеремонно сбросить Шушин звонок. Мне не нравится, что Ольга так навязчива. После чего я беру бутылку с соком и бокала, которые нужно сначала распаковать. А разделавшись с упаковкой, подаю один Лине. Но Лина будто не замечает. С минуту я наблюдаю, как она водит пальцем по блестящей поверхности пиджака кактуса. Ее движения несколько заторможены и едва осмыслены. Она делает это машинально, размышляя о чем-то своем, и ее губы слегка подрагивают. Кажется, внутри Лины что-то происходит. «Ты считаешь, это плохо, испытывать подобные чувства к людям?» Ее вопрос меня несколько озадачивает, и я решаю обернуть его в шутку. «Фух, то есть я не один, кто попал в твой черный список?» веду бровью я. ты убедившись, что Лина крепко держит бокал, наливаю в него ананасовый фреш. «А если серьезно, то нет, не считаю. Наверняка у тебя есть весомые причины». «А если причин нет?» «Всё равно. В каждом из нас сидят свои тараканы». «И какие же тараканы у тебя?» Я улыбаюсь. «Настырные и плодовитые. Если они задумали выползти из своего убежища и заполонить всё, то их никто не остановит». Я открываю коробку спицей и двигаю её ближе к лине «Так значит, это всё тараканы», — мягко ехидничает она. «Конечно. Дело только в них». «Если вдруг тебя будет что-то не устраивать, обращайся напрямую к самому главному и договаривайся с ним сама. Но учти, очки и рубашки он одобряет». Лина смеётся. Я засматриваюсь на то, как её губы смыкаются и размыкаются, как она прячет под ресницами смущенный взгляд, как тоненький лучик света, прорвавшийся сквозь густую листудик и яблони, в тени которой мы устроились, прыгает по её веснушкам. «Я не могу отвести от неё глаз, отчётливо осознавая, что Лина мне нравится». Нравится своей непосредственностью, природным очарованием и даже скверным характером. Хотя, признаться, не такой-то он уж и скверный. Просто Лина не стремится нравиться всем подряд. Она ставит кашпо с кактусом на плед, недалеко от контейнера с фруктами. И какое-то время мы проводим в молчании, пока от пиццы не остаётся лишь несколько кусочков. Лина тянется к салфеткам, и я нехотя отворачиваюсь к воде. Смотреть, как она станет приводить себя в порядок после вожделенного перекуса, совсем уж неприлично. Но Лина без лишних колебаний справляется с этим в два счета и достает из сумочки телефон. «Где твои пистолеты?» — спрашивает она, кивая на пакеты. «Давай ты будешь пускать пузыри, а я сфотографирую счастливчика парня». «Отличная идея!» — соглашаюсь я. Сначала как то позирует нам на пледе. Потом перемещается на газон. Несколько удачных кадров с мыльными пузырями на заднем и переднем планах особенно восхищают Лину. Наблюдаю, как она воодушевленно экспериментирует с ракурсом. и радуюсь, что сумел раскрепостить ее и доставить хоть и маленькое на удовольствие. Я вижу, как ей нравится преображение парня. На мгновение я отвлекаюсь. Воздушный шар, который, казалось, был запредельно далеко, вырос в размерах и приблизился к нам настолько, что теперь можно разглядеть его корзину и головы людей, находящихся внутри. Я откидываюсь на спину, аккуратно подхватываю кактус и вытягиваю руку вперед, зажмурив при этом левый глаз. Парень в галстуке оказывается так высоко в небе, что едва не закрывает собой воздушный шар. «По-моему, получится впечатляющая фотография». «О, да!» Вполне себе искренне восклицает Лина и подсаживается ближе, чтобы сделать еще несколько снимков. «Что ты напишешь в посте об этом дне?» «Что о нем расскажет парень?» «Он же должен поделиться с подписчиками своими впечатлениями от деловой встречи и пикника». Лина едва заметно пожимает плечами, и я улыбаюсь. Вверх тормашками она не менее красива, чем в привычном видении. Сейчас я лежу, запрокинув голову, и меня не волнуют ни кактус, ни воздушный шар, ни пистолеты, которые издалека заметил озорной карапуз и в этот момент уводят их у нас из-под носа. Я изучаю каждую черточку лица Лины, считаю родинки и веснушки, рассматриваю радужку глаз, синюю-синюю, -синю, словно океанская даль. Мне казалось, что глаза у тебя серые. от чего то смеюсь я. Бывают и серыми. Их цвет меняется от погоды и настроения. Удивительно. Тихонько восхищаюсь я. А потом спрашиваю. «И какое у тебя сегодня настроение?» Лина смущается и отворачивается. «Хорошая». Она утыкается в телефон и, скользя пальцами по экрану, по всей видимости, публикует один из последних снимков в Инстаграм, а я переворачиваюсь на живот, вернув кактус на землю. «Сделаем селфи. Ты, твой парень и я». Предлагаю как бы между делом. И хочу добавить, что это не для Инстаграма, а так просто. на меня прерывает телефонный звонок. «На миг я теряю самообладание». «Ну сколько еще Шуша будет меня донимать?» «Извини», — коротко оправдываюсь я, сбрасываю звонок и откидываю айфон подальше. «Может, лучше ответить? Вдруг что-то важное?» «Нет», — легко ухмыляюсь я. Вновь тянусь за айфоном и вовсе его отключаю.